на Кинозал ТВ представляет. Кличка. Автор Картунов АГ. Предисловие. Мы можем считать, что на зону, образовавшуюся после второго взрыва на чс стремятся или герои, которые хотят осчастливить мир, или отморозки, которые думают только о себе. А на самом деле большинство из так называемых сталкеров. Обычные люди С обычными потребностями Которые просто выбрали именно такой путь Заработка себе на хлеб носочный Да ладно, ладно Расскажу я тебе, новичку Откуда такая интересная кликуха у меня Ну, слушай Значит, это так Ходила вначале, как и все уважающие себя сталкеры Которых новых прибывает на зону, как говна из канализации С кликухой-бурелом Класс, скажи Вижу по глазам, что понравилось. Да, кстати, как тебя кличут? Пистон? Ты серьезно? Да, крутая кликуха. Видать, недавно к нам пожаловал. Скоро месяц? Ну, ты уже совсем местный, я смотрю. А я сколько здесь? Ну, годков пять уже как зону топчу. Ну да ладно, ты кликухи мои спрашивал. Ну так тащи пивка, да скажи бармену, что для меня. А то он тебе может китайского дать. А я, знаешь ли, патриот в вопросах пива. Принес? Молодец. Ну, глоточек и понеслась. Значит, тусовался здесь я на периметре пару месяцев уже. Ну, вроде поболее, чем ты здесь. В зону один не совался. Да кто ж меня в нее родимую пустил? Тут надо то ли связи иметь нешуточные, то ли прожить тут трое годков, чтобы каждую тропку к зоне узнать. Ну да ладно. Был тут мужик один. Толковый, Зубром звали. Но это его за то, что он из Белоруссии. Да и волосы у него, что у Зубра грива. Так вот, по зоне не последний был человек. Хабар приносил интересный. Ну и, естественно, места знал неплохие. Вот. Так вот, нес он как-то Хабар неплохой. Да не с теми, видать, нес. Как потом сказали с молодыми. Да больно ранними. И решили молодцы, что в заповедных местах зоны... Итак, зверья много разного и нефиг тут еще и зубры белорусским шастать в общем решили не зубра шкуру содрать и между собой поделить ну а тот нибудь дурак когда у него полить начали голубень километр отскакал а когда молодцы решили что можно с такой же прытью по зоне скакать тут то и попали они в комариную плешь так что последние секунды жизни они провели весело ну а зубр вернулся с зоны злой Спихнул Сидоровичу хабар, ну и ушел на неделю в корчму к бесу, в загул. Да, кстати, а знаешь, почему кликуха у бармена такая? Так вот, был тут у нас ходок один, звали его пингвином. Почему пингвин? Да потому что приторможенный был. Ну, в основном на, самом, на самой крайней зоне всякие копеечные артефакты собирал и наводку менял. вот ну, так вот, повезло этому пингвину однажды немерено. Принес он как-то Сидоровичу Хабар на сумму ровную, где-то, как потом говорили, тысяч на двадцать. Но сумма и для меня не сильно маленькая, а для него так и за год не заработаешь. Откуда Хабар говорить он не стал. Да и Сидоровичу тоже по барабану, но денег ему отвалил, и решил он это дело отметить, по-своему, в общем. Когда на третий день он к вечеру посмотрел на бармена, кто привиделся ему бес, он и начал по нему шмалять и кричать остальные: «бес, бес, давай мочи беса». Связали пингвина по-быстрому, ну и в больничку белочку лечить. Так что видишь, не только аномалиями зона страшна, но и тем, что давит на мозги твои нещадно, и умереть в ней можно не только в аномалиях, но и просто от пьянства. Что потом с пингвинами случилось, ну а за барменом прикух ей осталось. Так вот, Зубр неделю отгулял, а тут к нему люди солидные весточку прислали. Типа, Зубр, пора в леса за хворостом возвращаться. А хворост тут на янтере лежит. И один туда не судишься, нечисти много. Да и вообще дорога дальняя, компания для разговора нужна. Но погляделся он вокруг, кого бы взять. А из опытных был хвост один, а я с хвостом уже пару раз ходил на зону гулять. Ну, вроде он мной ну доволен остался. И подписали меня, и еще одного молодого, который себя молотом тогда называл. Ну и двинулись мы, вчетвером, как белые люди, через линии рождения проходить. Благо, что у Зубра знакомых много. И не надо, как крыса, ночью через проволоку ползти, ожидая, когда ты в спину очередь из танкового пулемета получишь. Ох, так, пивка, глоток... До свалки мы добрались вроде как хорошо, а на свалке нас ждал интересный сюрприз, виде небольшой стаи диких собак. Вроде не часто встретишь на свалке стаи с 40 голов, там, наверное, в тот день типа повезло, что отделались царапинами. Да хвосты у трупов сняли. За один хвост себе ученые возле янтарян или пивко нальют, или денежек немножко дадут. Что они с этими хвостами делают, я не знаю. Может сушат. И в порошок на всякие микстуры. Может на сторону продают. Типа талисман из зоны от всех болезней. Короче не знаю. Хотя если увижу, может у болотного доктора спрошу. Он знает. Но наверное просто вместо ответа пошлет подальше. Кстати молодой, ты со своей экипировкой если на зону попадешь, со свалки начинай. Там конечно хабара мало, но и аномалий тоже. Типа такой себе учебный центр для молодых. Хотя многие протягивают ноги и танк. Так что, как повезет. Вот, постреляли мы собачек. А тут и время обеда пришло. Ну, думаю, посидим, как белые люди на травке. солнышком порадуемся. А тут дождь пошел. Ну, а вместе с дождем пошли и мы. А знаешь, Пистон, что самое плохое в дожде на зоне? Это то, что из-за его шума не слышно. Если вдруг какая тварь собирается на тебя напасть и подбирается к тебе. Но есть и хорошее. Некоторые аномалии при дожде видны очень неплохо. Да и зрелище красивое, когда идешь мимо воронки из дождевых капель. Я бы даже сказал, смертельная красота. Помню, попала в такую воронку преследовавшая меня черная собака. Так все капли в красный цвет окрасились. Ну да ладно. Шли мы по направлению хорошо знакомому зубу. Но даже так прогуливались медленно. Из-за того, что аномалии или менять расположение после выброса, или растут площади, занимаемые ими. Да, кстати, знаешь зачем еще опытные берут с собой молодняк? Затем, чтобы не самим вперед идти. Так что пистон в зоне не действует поговорка «Поперек батьки в пекло не лезь». Тебя батька сам в пекло кидает. И за это тебе кидается часть хабара или его стоимости после сдачи Сидовичу. Я помню тогда первый раз познакомился с жадинкой. Есть такая гадость. Идешь себе, никого не трогаешь. Тут бац, одна нога прилипла к земле. Потом, если жадинка большая, то и вторая. А если совсем повезет, и ты как очень опытный сталкер пошел в зону один, и некому тебе помочь, то жить тебе осталось столько, сколько еды в твоем рюкзаке. Ну или до выброса. А после или зомби станешь, или еще кем. Это как повезет. Так вот, меня из этой жадинки только втроем и вытащили. Благо, что дождь шел. Говорят, вроде во время дождя они не так сильно к ногам липнут. Короче, в этот день мы до янтаря не дошли. Решили переночевать на остановке. Там сухо было. но ну, и счетчик Гейгера показывал, что все есть вглубь. Первую смену дежурил молот. Слышу, кричит, что на нас что-то движется. Но, думаю, приплыл корабль, а мы без весел. То есть патронов может не хватить. Так как собака много досталась. Но слава темному принеслись мимо нас кабанчики. Так что пошли мы дальше спать. Ну а на утро хошь не хошь, а пришлось нам на базу долго топать. Потому как поесть надо купить себе и оружие патронов. А там бармен похуже нашего беса вещами банчит. Но ему все карты в руки. Вот представь, нашел например в самой жопе зоны ты вещь неплохую. Я бы сказал опупенную. И уже ползоны до выхода протоптал, а на еще ползоны патронов может не хватить. Ты куда идешь? Правильно. Ты идешь к долговцам даром, что все роги в зоне ведут к ним. Ну или приходишь к их бармену, говоришь: дай патронов. А он да, если отдашь то, что нашел. Нет, конечно, он тебе и денежек подбросит, и амуниции, если совсем туго. Насколько он потом из этой вещи подымет, И сколько потом, после того, как долгу процент отварит, себе оставит, тебе лучше не знать. Потому как я и сам иногда думаю, бросить все и скупщиком или барменом заделаться. А что? Деньжа-то есть. Купить рядом с зоной бар, поближе к базам военных. Так я думаю, навар будет почище, чем деньгами за всякую дрянь из зоны. Так, о чем это я? А, ну да. Пришли мы к долговцам, заплатили за вход к ним на базу, прикупили немного всего. Ну и путника себе нашли на голову свою. он нам представился Юры И попросился с нами, говоря, что идет на станцию Ботаников. Ну типа согласен с нами за компанию идти. А чтобы мы с удовольствием терпели его общество, предложил деньжат в фонд бедных сталкеров. То есть нас подбросить. А мы в принципе не против были, так как бармен с нас до этого три шкуры за патроны снял. Да, насчет патронов пистол. Я тебе скажу, не верьте людям, которые говорят, что на зоне их как травы. И мол, не стоит их с собой много брать. Вот кто такое тебе скажет, ты можешь сразу с табуреткой по зубам. Потом как скажу тебе я, если есть там где склады, в которых патронов и всякого говна армейского от пуза, то и говна всякого зоновского тоже до пуза. Так что для того, чтобы добраться до этих складов, необходимо усилие большой группировки. Это или долг, или свобода, так что у них патронов купить можно. Но ну, если ты будешь кресятничать и амуницию с мёртвых снимать, то дам я тебе один совет, молодой, что Зона таких не любит и сама с такими разбирается по кучу прокурора. И поверь мне на слово, смерть это лучший из вариантов того, чем все то, что может с тобой случиться. А за примером ходить далеко не надо. Есть сегодня вот недалеко рядом со свалкой деревушка. Так вот, в один из ее домов можешь зайти и пообщаться с Гнусом. Был тут мародер один, на свалке промышлял. Много он людей возле этой деревушки закопал. И хрон его него был в том самом доме, в котором и замуровала его зона. Только голос его и остался. И что самое говняное, в полном разуме он. Лишь изредка, дня три, до выброса воет он целыми днями. Да так, что твое радио. Если кому весточку надо или сообщение... То это к нему? Да, вот такой себе говорящий дома. И это только в начале зоны. А что она делает с такими людьми в середине, М -м -м, если пистон доберешься когда-нибудь чуть дальше янтаря, то сможешь увидеть, если очень сильно повезет вечно горящего. Как только почувствуешь запах горелого мяса, смешанного с моторным маслом, сразу беги. А если увидишь человека, на котором горит все тело с одеждой, И который кричит помочь ему, беги еще быстрее. Так как ты чуть не познакомился с еще одним призраком зоны. Факелом. Когда он был человеком, то что-то произошло с ним. Наверное, слишком близко к передатчику подошел. Ну и двинулся он умом. Стал приносить жертвы какому-то огненному змею. Услышал, наверное, его молитвы этот огненный змей. И стал он, кем и сейчас остается, живым факелом. Так, еще пивка. Где-то после обеда вышли мы из базы долго по направлению к Антариуму. А там места я тебе не очень. Развалины заводы, узловая станция, депо железнодорожное. Ну и людей там много хороших, не любящих, когда кто-то живым оттуда выходит. Короче, застряли мы там до вечера, натолкнувшись на и компанию, у которой помимо обычных АК был один добрый человек с СВД. Об этом мы узнали, когда он ботаника пристрелил, Так аккуратненько, что мы только по присмертному стону и поняли, в чем дело. А у научного Люда есть у всех маячки. Ну, слишком дорого их жизнь стоит. Ведь это каким надо быть чудаком, чтобы вместо удобного кабинета прохлаждать свою жопу рядом с ЧС? Ну так вот, когда что-то с ними случается, то они подают этим маячком сигнал бедствия. Ну а если им совсем кирдык, то эта хрень отправляет сигнал военным, которые всегда рады усложнить жизнь таким, как мы. Зубр, наверное, знал, кого берет с собой, потому как велел нам зарыться и не высовываться часа два. Ну, столько мы и ждали. Потому как волшебник голубом вертолете прилетел минут через 20 и показал нам кино о том, что даже СВД против вертолета это ничто. Да, к сожалению, для них не знала та компания, кого грохнула. Ну а мы ей не сказали. А когда их всех из вертолета ракета накрыла, то и рассказывать после этого было уже некому. Мы так легко отделались. Пара царапин у Зубра, пара рёбер у нас с молотом. Ну, в общем, болит, но, как говорится, жить можно. Так что, благодаря военным, слава чёрному, что они не высадились, чтобы поинтересоваться, остался ли кто в живых. Когда они улетели, покопавшись, нашел АКМ и пару рожков к нему. Ну и решили мы, что граната в одну воронку дважды не попадает. Заночевали тут. Походив вокруг стоянки, мы для начала поискали, нет ли было где у этой компании с хроном, с хабаром. Тут уж молоду повезло, нашел рюкзачок, а там три хреновинки, так что денег можно поимить нормально. Но предложил он, мол, а не пора ли нам на большую землю хабар пропивать, а то неизвестно, что нас еще ждет впереди. За это предложение, которое он настойчиво предлагал Зубру, он от него по ребрам еще и получил, так что болеть они начали у него боли. Зубр нам объяснил, что если мы найдем тот хабар, за которым его послали, то каждому хватит на маленький домик и намного много водки в придачу. Но мы с Хостоми подтересовались, зачем это мы таким идем? Зубр рассказал, что построили солидные люди на берегу одной из российских рек крутой коттеджный городок, только для своих, добираться к нему только на вертолете или по реке. В городке, естественно, все удобства, дороги и плитки, в общем, все дела. Да только есть одна проблема Электричество А так как не хотят они шума дизеля То и предложили им знающие люди Привезти из зоны какую-нибудь хрень Ну то есть артефакт Фу ты что пиво Так Писто Сгоняй до беса И скажи что если он думает Что я не отличаю уже вкус нашего пива от китайского То его он меня знает Только в Китае самого не найдут Что за китайское пиво? Да есть тут два брата китайца Приблудились с какой-то экспедицией Так нады были они что-то на зоне, радостно сообщили своему правительству, ну и обмыли это дело как следует. А когда очнулись, то нифига у них не было, спер кто-то артефакт их. Ну они позвонили своим, благоспутниковая связь была, а те обвинили их в государственные изменения, а это у них сурово. Одним словом, не плачь, самурай, ты рассвет хрен увидишь, то есть расстрел, со всеми вытекающими. Так, братья здесь и остались, поскольку высунуться не могут из-за того, что потребовали товарищи из Поднебесной их, как это, эксгумации, экстрадиции, да? так что дорога им отсюда закрыта, так как украинские поддельные документы их светили бы, как и настоящие, ну ты понимаешь, на хохлов, да и на русских они мало, похоже, если, конечно, не где-нибудь в Бурятии, остались они здесь. Перебились как-то полгода, а потом начали пиво свое гнать из какой-то гадости с зоны. С какой не признаются. Да мне и не надо. И так понятно, что дряни редкостная. Но ну, многие уже привыкли, а некоторые даже кайф только от их пива и получают. Но я не враг своему здоровью. Предпочитаю натур-продукт средненькой Украины. салу и горилку. А по праздникам можно и водочку кристалловскую и московскую. Короче, передай бесу, что если я сейчас встану, то сяду, только сверну его шею. Так, о чем я? А, ну, есть такая дрянь на зоне, бочонками ее кличу. Так вот, один такой бочонок может электричеством полгорода среднего питать, если нужно напряжение в сети 220. Наши ботаники придумали прибор такой, так что у них сейчас весь лагерь от бочонка и питается. Но встречается данная штука редко. Есть, конечно, подобие, ее так называемый карандаш, которого на зоне как с собак, нехночь будет сказано. Но его хватает только на фонарик, который, я погляжу, у тебя уже есть. Ну и стоит, соответственно, бочонок очень дорого. Так вот, Зубр знал место возле янтаря, где он видел бочонок. Вот туда мы и мы направляемся. Так что трое из четверых были не против. Да и молод теперь, когда узнал, сколько ему причитается, без учета стоимости, найденного им самим, Тоже не сильно возражал. той и ночью ничего сверхъестественного не произошло. За исключением того, что молнии сверкали в небе с разрывом в пару секунд. Но нас это не сильно волновало, так как всякий железный хрени там на здании, хоть в металлолом сдавай. Так что молнии отводов хватало. Правда на следующее утро, когда мы продолжили шагать по направлению к янтарю, обнаружилась такая активность аномалий, что просто мама не горю, твой сын не вернется. А самое главное, что появилось много новых, как сказал Зубр, там, где их не было до последнего выброса. Плохо то, что большие аномалии хотя бы видно. По большим участкам желтой или примятой травы, по завихрениям из бетонной пыли, по зеркальному блеску на асфальте, который в зоне аномалии становится нереально ровным и скользким. Попадешь в такую дрянь не скользишь до эпицентра, а там просто человек начинает исчезать у тебя на глазах. Ну, человек-невидимка читал... Нет, в кино смотрел? О, ну вот наподобие Я ту аномалию Боб Слеем называю И самое хохмо в том, что она, это аномалия, только в самую жару и проявляется Так вот, когда мы утром вышли, как раз погода преподнесла нам сюрприз И после вчерашнего дождя было чертовски жарко Так вот, хвост даром что опытный, под ноги не смотрел О чем-то беседуя с Зубром, так и начал вместе с Зубром скользить Хорошо, хоть Зубр по самой границе аномалии шел. Успел схватить хвоста за руку, а сам одной ногой, стоя на нормальном участке, начал нам кричать, чтобы не подходили. И взяли любой длинный предмет и вытащили их. Я до сих пор не понимаю, как там хвост не упал. Там же скользко, даже больше, чем на катке. Хотя, наверное, из-за того, что его Зубр все держал. Нашли мы по-быстрому кусок арматуры и вытащили наших из этого говна. Да, и запомни, Пистон. Если ты обнаружил аномалию и остался жив после встречи с ней, обязательно пометь ее границы. Ну там камней и горку накидай. Или как мы тогда езжая из арматуры сделали и поставили. Но обязательно отметь. А то черный не любит, когда сталкер не облегчает жизнь сталкеру. Ну и может и в дальнейшем приличной встрече поинтересоваться. А почему, собственно, ты, любейший, так себя нехорошо ведешь? Я знаю только пару людей, которые после встречи с Черным, когда он в плохом настроении, возвращались оттуда. Да и то, что-то у них всех потом с головой происходило. Вроде нормальный человек, а как только подходил такой к зоне, так на четыреньки становятся и выть начинают. А потом, если только военные не рядом, да и товарищи нормальные оттащат, хотя бы на 20 метров назад, то потом он два дня спит, А проснувшись ничего не помню А пример Да вот Норк, кликуха у одного была Ну, вылитый скандинавский бог Плевать хотел на интересы остальных сталкеров Все пути к монолиту искал Богатым хотел, сука, стать Но ему и черный показал самый короткий путь из зоны Так этот Норк упертым был Все на зону рвался Пару раз его компаньоны вытаскивали А когда все узнали о том, что его черный пометил, так с ним ни один в зоны не соглашался идти. Да и кому приятно, когда крадешься мимо линии безопасности, а тут твой напарник выть начинает, что очень нервирует военных, которые открывают огонь на поражение. Им все равно в кого, им бы самим на родину вернуться. Ай, ладно, Агуст. Так как не поверил Норг людям, что путь на зону для него заказан, поперся в одиночку. Ну, говорят, видели его, труп на третьей линии безопасности И так, преодолев еще пару засад, мы подплызли к самому говянному месту Из-за которого немногие хотят идти на янтарь или к ученым Это, как я называю, самая большая аномалия из всех, что я видел на зоне Но раз за исключением двух-трех Ну, да и че, я сама по себе другого уровня аномалия Так что я считаю, что туннель это вообще круто А ну, туннель, что ведет к янтарю? Так вот, помимо всякой дряни Наподобие факелов, изредка вспышек Ну и других аномалий по настроению туннеля Ты иногда можешь поиметь там конкретные глюки Ну один там сам, как он потом рассказывал Красную шапочку видел Говорит, просила провести ее через туннель А то она к бабушке торопится Он говорит, что не повелся, а то хорошо Была бы ему красная шапочка и бабушка с косой Некоторые из всех Кто из компьютера не вылазит Говорят, что видели там персонажа одной из игр В которой тоже что-то там на какой-то атомной происходит Говорят, валяется там его труп С некоторыми прибамбасами Только вот жаль, я не видел этот труп А то некоторые из за зоной Говорят, нехилые деньги за вещи с того трупа дают А если сам труп достать Так и вообще Денег отвалят как грязи Но кто бы на эту сделку не шел Тот с того туннеля не возвращался. Правда, некоторые говорят, что после этого видели некоторых на интере, они там говорят, неплохо смотрятся, как зомби. Так вот, решила наша компания, что меня, как самого нужного человека, ну и как самого опытного, отправить первого в этот туннель. Но я, конечно, хотел вежливо отказаться, показав им всем, в каком направлении я хотел бы, чтобы они вместе со своими ближайшими родственниками шли, Но остальные убедили меня, что я сам туда пойду, и намного быстрее, чем они. И Зубр подкрепил свои слова железным аргументом, доправив ствол мне в голову. И пообещал, что если я не весь, то хотя бы мозги мои побывают в этом туннеле. Ну ладно, делать было нечего, обернул я лицо всякой ветошью, противогаз не одевал. А то если в факел попадешь, то потом вместе с резиной и кожу свою зирать будешь. Есть у нас тут вот один, улыбчиком кличут. По выражению лица твоего можно и предложить, что ты его видел. Так вот, он полез в подвалы, в лабораторию туда днули. Так там воздух дышать только через противогаз. А у нас только советские списанные, еще при царе горохи. И конечно есть крутые разработки. Там лицо полностью под стеклом, которое даже поле из СВД не пробьешь. Но поставляется не только в, в комплекте с костюмом. А весь набор стоит столько, что за эти деньги, я думаю, военные тебя на вертолете до ЧС доставят И до Монолита за белые ручники подоведут Да ладно, не смотри ты так, это шутка юмора была Ладно, полез зачем-то тот улыбчик туда А там притаилась такая, есть вот у нас в лесах редкая аномалия Она в тебя огненными сгустками пуляет И живет в основном в закрытых помещениях Наверное, в чистом воздухе ей не нравится Короче, встретил ее улыбчик в противогазе, да чуть с норком не стал. Слава Черному, выпал он из той норы, а тут проходили мимо военные. Они тоже типа иногда по всяким интересным местам шарятся. Да и подобрали они улыбчика, посадив его после того, как чуть подлечили в другую зону, устроив при этом показательный процесс. По телевизору даже показывали, особенно лицо улыбчика. Во, смотри, народ, до чего зона вокруг чС доведет. О, нахрен вам там делать. Ну а улыбчика через полтора года по миссии отпустили. Так что с таким лицом был один путь ему. Обратно к нам, старым друзьям. До сих пор на пластику хирургии лица работает. Хотя по виду ему еще много лет до нормальной физиономии артефакты из зоны носить. Ладно, еще пивка. Полезем в тот туннель, молять черного, чтобы пропустил он меня. Иду маленькими шажочками, никого не трогаю, болты вокруг себя рассыпаю, как вдруг шандарахнет меня зарядом электрическим. Я, как потом хвост рассказывал, до потолка взвился, и как заяц Костромской до конца туннеля в припрыжку скакал. Хотя по правде я этого не помню, потому как очнулся я на той стороне, когда они уже по моим следам из туннеля выбрались. Отдышались они пару минут. Зубр достал флягу, стаканчик, залил его по полной и без слов не дал. А я без примедления прокинул жидкость в себя. Так она меня пробрала, что мама не горюй. Потом Зубр рассказывал, что горючее это делается только у него на хуторе. И запилок гонят. Так что вещь ядреные получается. Где-то под вечер завалились мы кущеные. Передали им последний привет от Юрчика вместе с немногими оставшимися от него вещами. Патронов прикупили, узнали, что у военных сталкеров вроде сегодня рейда по зоне не намечается. А раз так, то решили у ученых переночевать. Молодь спихнул там одному найденную дрянь за неплохие деньги. Так он нам и выставлялся, купив за приличные деньги бутылку московской водки. И вот что я тебе скажу, молодой, нет места более приятного для сна на зоне, чем лагерь ботаников. Представь бункера из стали и бетона которые, говорят, могут выдержать прямое попадание атомной бомбы. Не, не врут, наверное. Но когда закрываются с тобой вакуумные двери, то такое приятное ощущение безопасности ты нигде на зоне не найдешь. Так. Выспались мы как следует. Утречком похмелились остатками вчерашнего, но ну и отправились прямиком к кентарю Благо переход туда занимал пару часов по прямой, хотя на зоне прямые пути ведут к могиле. Так что идти туда минимум часов 5. А если сильно повезет, то после выброса и сутки ползти. Если ты, конечно, полный дурак. Или жизнь заставила после выброса туда сунуться. Кстати, патроны на интере больше со смещенным центром тяжести катят. Ибо, как говорится, пока у зомби есть хоть одна конечность, он этой конечностью попытается до тебя дотянуться. М да. Пришли мы до интеря вроде хорошо. Так, пару аномалий только и всего. Но вот рядом с янтарем такая большая хуйня произошла. накрыло нас, не знаю, как это описать, назовем импульсом. И где-то на полчаса я потерял память. Очнулся я рядом с лежащими, хвостом и молотом. И сидящим зубре, который тупо смотрел вдаль, и, насколько я понял, был слегка пьян. Ну, то есть полбутылки он какой-то паленки уже вдул. А второй, когда я его кликнул, предложил мне... Сказал, чтобы оставил остальные. Как потом он нам рассказал, на янтаре есть пси-поле, границы которого ориентировочно он знал. Так вот, попадая в него, ты и становишься тем самым зомби, которые ходят вокруг янтаря. Хорошо еще сказал он, что мы по границе разросшегося пси пришли. И хорошо, что у него на всякий случай был с собой подавитель. Хотя и старый, сварганенный другом ученым, который изучал это поле, да сам в зомби превратился. Когда так же, как и мы, попал в него Так этот приборчик его не спас Но слава черному, спас нас Так, молодой, сгоняй еще за пивком А то может и за водочкой До сих пор как вспомню, так и вздром Ну, вроде попустило Так, на чем я там остановился? А, Бочонок мы то и нашли на том самом месте, где его увидел зубр. Но это хоть порадовало Но вот что меня, да и остальных не очень вдохновило, так это горячая встреча, которую нам устроили зомби, недалеко от базы ботаников. Этих сволочей штук 10 было, и видно недавно их янтарь к себе призвал, так как вид у них был почти нормальный, да и оружие с патронами у некоторых даже присутствовало. Что я на себе и почувствовал. Хорошо хоть у того зомбированного друга, которого мы не разглядели, не оКА, или что похуже. А всего-навсего брест был с мелкой дробью. А не то остался бы тогда я буреломом в земле похороненным. А так всего-навсего дробь мне немного в плечо попала. Короче, больно, неприятно, но благодаря симуляторам не только жить, но и идти можно. Дошли мы до базы ученых, почти без патронов. И больные немного. Так что пришлось нам денежек потратить конкретно. Благо у Зубра они были. Он мне за счет гонорара их и твалил. Короче, на следующий день мы там тусанулись, кто в приемной у врача, кто в приемной у их за складом по совместительству за бумагом. С ним зубр, как только на базе появился, сразу о паре литров водки договорился. Так что очнулся я только после обеда. На следующий день после нашего отдыха у ботаников встали мы очень рано. Добрались до границы свалки, где и рассчитывали заночевать, чтобы на следующий день уже к ночи пробраться через линию обороны. Но заночевать нам спокойно не дали сдал кто-то мародером так в той группировке человек 10 нас ночью пришло поприветствовать. благо много их было и шум они подняли конкретный когда к нам бесшумно по их мнению подбирались так что хвост его была очередь дежурить пару человек снять успел еще на подходе еще двух записал на свой счет зубр ну а остальное решила граната брошенная тем же хвостом Так что те, кто выжил, отошли, кто со осколочным ранением, кто отделался просто контузией. Мы уточнять не стали, а как только хвост гранату бросил, ретировались с того места куда подальше. А подальше оказалась та самая деревенька, где гнус в доме замурован. Ну так вот, в той деревне я свою новую клекуху и заимел. Дело было так, когда сохранились мы в той деревеньке, то проснувшись утром, раньше всех пошел и по маленькому сходить. Ну, заодно и с гнусом пообщаться. Молодой был, интересно было. Но ну, пока тот дом искал, зашел в одну хибару. Мда. Полы вроде там нормальные были, да только не совсем. Ну и рухнул подо мной пол. А вместе с ним и я в подвал. Что там до этого хозяева держали, я не знаю Зато тогда тот подвал выбрала местом своего базирования Хорошая такая стая крыс Не. и они были явно недовольны присутствием чужака, Так что начали не сразу кидаться А я естественно в разные стороны прыгать Ну и отстреливаться Благо даже тогда был молодым Я с оружием даже в поход по маленькому не расставался Что и тебе советую пистон делать Потому как спасла меня эта привычка много раз Ну так вот, крысы кидаются, а я отстреливаюсь. Ищу лестницу, чтобы свалить с подвала. Ну а наверху радио, которое висело здесь с потемкинских времен, вдруг само по себе включилось. И начало на всю громкость песню орать. Ну а песня-то была из какого-то индийского фильма, популярного еще до взрыва на ЧАЭС. Я еще на него совсем маленьким ходил. А песня была от чего-то там, танцор диско. Когда на шум прибежали компаньоны, А они увидели, как потом рассказывали всем, до смерти смешную картину Меня, скачущего и отстреливающегося от стаи крыс Под песню из индийского фильма Когда они меня оттуда вытащили и дали глотнуть жидкости зубра Молот мне и сказал Ну ты, говорит, и танцор диска А зубр, когда выпил еще немного, сказал, подумал Что отметила этой песней меня зона Пометила, спасла от смерти Так с той поры и приклеилась ко мне кличка «Танцор диска А сейчас просто танцором зовут А насчет нашего похода После того как я отошел Пошли мы посмотреть на подвал где стая жила Когда туда хвост гранату кинул Полезли мы посмотреть что там в том подвале хорошего Ибо запомни пистон Если нашел гнездовье крыс И они тебя не съели То много интересного ты там можешь найти Ну и мы кроме пары облодных скелетов Нашли и артефактов штук 5 Пара из которых стоило, А сейчас и тем более денег нормальных Так что, если бы обнаружили мы это по пути в вглубь зоны, то, наверное, назад сразу бы и повернули. После ожидания вечером мы пришли тропками, известными только зубы, через линию обороны. Ведь как в зону тебя спокойно могут пропустить, как с нами было, за деньги, а обратно солдатик на тебя сенса не отпускать. Ты или заразу какую с собой несешь, или хабар реальных денег стоящих, что скорее. Так что убив тебя, у них никаких проблем. А только благодарность за несение в личное дело. И хабар, за который не могут, не напрягаясь денег, по-легкому срубить. Слава Черного прошли мы тогда нормально. А через три дня зубры раздал каждому его долю. Я тогда амуниции у местных нормальный купил. И рану свою дробовика зомби как следует подлечил. Да денег родственникам отвалил. Сестра тогда квартиру в центре города купила. Да и мамки мои, прихворнувшие на лечение за границей, хватило. И сейчас, наверное, где-то в тихом коттеджном городке люди хвалят находку из зоны. Так что, наверное, не только дрянь людям дает зона, но и полезная. А? Как ты считаешь, молодой? Молчишь? Ну, тогда принеси мне еще пивка. Может, и возьму тебя в следующий раз, чтобы зона тебе кличку позвучнее придумала. Что, согласен? Тогда из за твое здоровье я выпью этот стакан».